к счастью лгать середину не пришлось роксалана была уже рядом погрозила пальцем да ты оказывается герой и не просто герой а целая богиня ты слыхала малышка оказывается нашего чародея зовут драха и ты туда же вздохнул олег бред все это сказки как бы не так Китаистику нам по переговорному курсу тоже читали. Целых сорок минут, чтобы оскорбительные что-нибудь случайно не ляпнули. Китайцы, например, молока не пьют. Их ничем молочным угощать не рекомендуется. Они изобрели бумагу, порох и фарфор. А опиумные войны шли за право Британской империи продавать китайцам наркотики. Император хотел опиум запретить, но не вышло. Англичане его все-таки нагнули, и легенду про белого царя нам тоже читали, только с датами. Он, кажется, маленько разнобой вышел. «Ну и что?» — не понял Средин. «До опиумных войн еще лет семьсот пройдет, не меньше». «Как что?» — возмутилась девушка. «Ты ведь под описание белого царя сто процентов подходишь». Олег, не оборачиваясь, прислушался. Откуда-то из-за плеча совсем близко слышалось, как переступают копыта. Он взял Роксолану за локоть, повел в сторону, шепотом поинтересовался. — Ты совсем сбрындила, милая моя. Какой еще белый царь? Какие богини? Ты хочешь затеять большую войну с Китаем? Пупок не развяжется? «Да ну! что ты за них печалишься? Это еще не тот Китай, который в наше время союзником станет. Это россыпь княжеств, гражданские войны, крестьянские бунты, смута и шиза. Ну, подумаешь, пощиплем пограничье немножко. А они, между прочим, папу с транспортным тарифом на 0,7% кинули. Это почти 5 миллионов!» — Это не те китайцы, сама же говоришь. — А какая разница? У тебя есть возможность получить шесть тысяч бойцов, а ты невинную гимназистку из себя корчишь? — Чего это ты так разгорячилась, милая? Наглянулся по сторонам Олег. — Мне кажется, Роксолана, ты заигралась и забыла, кто мы и зачем сюда пришли. Ась! «Давай напомню. Нам нужно не сюда, Роксолана. Нам нужно в Муром. В милый Муром городок, что ни низок, ни высок. Возле него обретается мой учитель, который сможет отправить нас домой. И для нас это самая главная цель. И еще мы хотели пособить шнукерам, которые помогли нам в горах. Но сделать так...» чтобы их добыча превратилась в весомое золото, а сами они вернулись в родные юрты героями, а не бродяжками. Но сделать это мы собирались без крови, а всего лишь благодаря мирному, взаимовыгодному торгу. Китай — богатая страна, отсюда любой вернется с прибылью. — Да ты просто ангел, Олежка, херувим. Крылышки белые во все стороны торчат, как иглы дикообраза. Забыл, как кочевья на белый раззарял, как булгар грабил? Нет, не забыл. И стесняться этого не намерен. Если мне опять придется выбирать между жизнью неведомо кого и жизнью тех, кто помогал мне, оберегал и защищал, я всегда стану сражаться на стороне последних. Но если придется выбирать между смертью и шансом сохранить жизнь, я выберу жизнь для всех, для всех и каждого. Я не собираюсь ни с кем воевать, никакой войны не будет, забудь. Мы проведем торг и мирно расстанемся с довольными кочевниками, обернувшими пузо шелками и набившими сумки золотом слушай бродяга неожиданно толкнула в виду на плечом роксалана неужели тебе не хочется размяться ну, взять в руку клинок врезаться во вражеский строй рубануть мечом поперек груди почти умереть и остаться живым если у тебя есть такое желание роксалана привяжи к ногам резинку и прыгни с моста «Да уж сколько раз!» — рассмеялась девушка. «Прыгала я, прыгала! Полный кайф! Вот только нет здесь ни высотных мостов, ни резины!» «Но это еще не повод начинать войну!» «Мы возьмем золото килограммами!» «Зачем, Роксолана?» — пожал плечами ведун. «Давай вспомним еще раз!» Мы хотим вернуться домой, правильно? Добраться до Мурома и вернуться домой. Никакого богатства утащить в будущее не получится, ты это помнишь? Нам оно не нужно. Мы должны провести торг, получить немного золота на дорогу и скромно уйти без армии, крови и богинь. Но легенда о Белом Таре. Пусть останется на будущее. Перебил спутницу Середин. Я воевать не стану. Все, вопрос закрыт. И в подтверждении своих слов, Ведон решительно пошел к одной из скал, выросших на краю долины Илли. Сперва он и сам не понял зачем, но уже через минуту уцепился рукой за выпирающий скол, подтянулся, перехватился за трещинку, уперся ногой. Взялся за уступ, что проглядывал чуть дальше, подтянулся, переставил ноги, перехватился еще, и на этом продвижение застопорилось. «Ноги, вытянутыми быть не должны», — прокомментировал снизу Роксолана. «На них нагрузка, они толкают вверх. С вытянутыми ножками ты как шкура на барабане». Руками же только удерживаешься на стене. Вот их можно и вытягивать, и даже скрещивать. Главное, чтобы ногам удобно было. Ну, хотя, конечно, дело твое. Ты ведь самый умный. Удовлетворенно моральной победой воительница удалилась. Вместо нее под скалой появилась урга. — Вы поссорились, Олег? — Не знаю, — хвыкнул Середин. Не помню, чтобы мы мирились. Жизнь с Рексаланой больше похожа не на мир, а на вооруженный нейтралитет. Великие боги! Но когда же я смогу вернуть ее отцу? Ты высоко забрался? Ты не упадешь? Это пророчество? Попытался пошутить ведун. На пальцы его вдруг соскользнули со выступа. Тело качнулось в бок. Кончик сапога вывернулся, из щелион, полбоком сполз на брюхе по склону. Благо, на самом деле, забраться смог невысоко, а камни казались покатыми, словно гладыши в ручье. «Пророчица бегать по скалам куда бодрее тебя», — глядя на лежащего в ног ведуна. Урга сняла шапку и одним движением головы рассыпала густые волосы. Забиралась на пике невероятной высоты и меня после конем поднимала. — Тут, насколько глаз хватает, выше ста сожжения ни одной горки не видно, — не поверил Середин. — Однако же она взбирается, а ты лежишь. — Я просто загораю. Олег закрыл глаза и почти сразу ощутил слабое прикосновение к щеке и губам. — Увы, это была всего лишь подушечка пальца. Не гори, Олег, попросила присевшая на корточки шаманка. Пророчиться без тебя станет грустно. Только ей, прищурился Ведун. Ну, конечно же, нет, улыбнулась шаманка. Многие беи и воины без тебя потеряют разум и веру в свои силы. — Печально, — передернул плечами Олег, — тогда придется заняться делом. Не знаю, чему учил тебя твой учитель, но ворон для создания берега от колдунов требовал вставать на перекресток трех дорог. Тропинги тоже сойдут. Тебе такое место не попадалось? — Нет, — покачала головой урга, — да его можно натоптать натоптать, не годится. Нужны именно дороги, тропы, линии движения, скрещение человеческих судеб. Скоро вечер, ответила шаманка. Нужно возвращаться, кушать, готовиться ко сну. Роксалана будет все родиться, и воины смотрят на нас со своего лагеря. Мне тоже станет тоскливо если ты исчезнешь, странный воин Олег. Фурга смогла заплести свою речь таким образом, что ее смысл Середин осознал только на полпути к лагерю, когда отвечать было уже поздно.